И комбат говорит посерьезнев, отдыхайте все, вечером будем работать. И уходит. Вечером опять ничего. Я просил ее заходить на батарею. Для чего она придет? Для чего? Что ей здесь делать? Как в парк пригласил. Приходите погуляем. Если бы она видела мои руки, покрытые шрамами и мозолями, Руки мои в заусенцах, руки мои, которые отмыть невозможно, так и въелась в кожу копоть. Я скажу ей, послушай, давай без фокусов, ты ведь видишь все, ты ведь понимаешь. Ну, давай просто, ты и я, чтоб я знал, что ты ко мне идешь. Пусть все видят. Ну, давай, а? Послушай, мы ведь с тобой одногодки». Ведь это же ерунда, что мужчина обязательно должен быть старше. Я ведь тебя давно знаю. Давно-давно. Ну, пожалуйста, не делай вид, что тебе все равно. Я знаю, что ты это от смущения посмеиваешься надо мной. И когда я буду это говорить, выйдет белая луна, и снег заискрится, и никого рядом не будет, и обмотки мои будут не видны». Ты чего не отдыхаешь, спрашивает Коля Гринченко Ну что мне сказать А я вчера с Ниночкой договорился Сегодня придет Врешь ты все, Коля, облегченно говорю я Как же ты врешь Поглядишь, говорит он Лови момент Коля стоит передо мной От него пахнет одеколоном Побрился Побрился? Неужели придет? Ну да, конечно, она же смеялась, а я? Вот над немецкими траншеями взвивается ракета. Белая-белая. Где-то одиноко и грустно стучит и смолкает пулемет. Коля Гринченко покуривает в кулак. Улыбается. Да, а Ниночка сейчас придет. Побеседуем. Она ведь замужем, говорю я. Ничего у тебя не выйдет. Он улыбается и покуривает. Потом отходит в сторону и молчит. Раз молчит, значит, правда. Значит, она придет. Дурак я, дурак. Просил, унижался. А ведь надо так, как Гринченко говорил. Да, надо так. Обнять, прижать, чтобы косточки хрустнули. чтобы слово не могла вымолвить, чтобы почувствовала «вот мужчина». Это им нравится, это. А разговоры? Кому они нужны? Ах ты, Нина Сероглазая! Я теперь знаю, что тебе сказать. За блиндажом урчит Виллис. И слышится женский смех. Я вижу, как Коля бросается туда. «Приехала». я слышу голос ее. «Здравствуй, здравствуй!» «А улыбочка-то, улыбочка!» «Невозможно устоять!» «А я вот в гости к вам, на минуточку, «упросила майора, чтоб с собой взял!» «Вот вы как живете!» «Смотри, пожалуйста, не немцы рядом!» «Чего ж ты, Коля, молчишь?» «Как будто и войны нет, такой ты щеголь, Коля!» «И бриться успеваешь!» «А у вас тут мальчики есть!» ч е р н о г л а з е н ь к о й такой. Он-то где?» «Какой еще черноглазенький?» спрашивает Гринченко. «Ну, такой, черноглазенький». Я слышу ее тихо й семьях. Она хорошо смеется. «Подойти?» «А почему я должен подойти?» «А почему это обязательно про меня?» «Вот и г у р г е н и д з а черноглазый, и к о м б а т черноглазый». Темный т о н к о й ее силуэт Выплывает из-за блиндажа, словно темная луна. Остановилась и слегка покачивается. «Вот ты где, воин! Посидим, покурим, а?» Она подходит, подходит, подходит. «Интересно, как, — говорит она, — вот на войне у меня свидание. Ты что же молчишь? А, ты, наверное, спирту напился, да?» «Ничего я не пил. Ну, расскажи что-нибудь. Пойдем туда, заминные ящики, посидим. О, какой ты! Сразу в уголок? Причем тут это? При том, что каждому этого хочется, а на передовой тем более. Что завтра будет? Ты мне нравишься, Нина. Я знаю. Знаешь? Задаешься просто. Что ты? Что ты, мальчик?» «Мне Коля Гринченко ваш рассказал, как ты во сне со мной разговариваешь». «Врет он все!» Из-за блиндажа закричали. «Нина! Шубникова! К машине!» «Ну вот, пора!» «Так ты не сказал мне ничего». «Кто ты? Что ты? Что делать будем?» «Говорит она и ладонью проводит по щеке моей». «Ну, прощай! Война ведь! Может, и не увидимся!» «Я завтра приду к тебе!» «Ты мне нравишься». «Я многим нравлюсь», — говорит она. «Здесь ведь никого, кроме меня-то, нет». Она бежит к машине. Она быстро бежит. А над немецкими окопами все чаще и чаще взлетают ракеты.